Глава 27. На большой дороге. Так промчались они по всему Сент-Антуанскому предместью и выехали на Винсенскую дорогу. Вскоре они оказались за городом, миновали лес и очутились в виду деревни.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 — скричал Д'Артаньян, хватаясь за голову. — Какая задержка! — Дайте мне вашу лошадь, Портос! — Ну, что вы делаете, черт вас побери! — «Е -е -е, я падаю, то есть, вернее, падает мой боярд! Д'Артаньян хотел заставить лошадь подняться, пока Портос выпутывался из тремян, но увидел, что у нее кровь выступила из ноздрей. «Третья — Третья! — проговорил он. — Теперь все кончено. В эту минуту послышалось ржание. — Тише!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 — сказал Д'Артаньян. — Я лейтенант королевских мушкетеров Десять моих солдат едут следом за мной. Слышите, они скачут. Посмотрим, чья возьмёт. Ровно ничего не было слышно, но управляющий боялся и прислушивался. — Вы готовы, пардос? — спросил Д'Артаньян. — Я кончил А вы Мустон? — Я тоже. — Так на коней едем. Все трое вскочили на лошадей. — Ко мне!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 По-видимому, они тоже выбились из сил. «Мне кажется, скачут садники», — заметил Портос, склоняясь к гриве своей лошади. «Не может быть. Их много». «Тогда другое дело. Ещё одна лошадь», — сказал Портос. «Пала? Нет, околевает. Осёдлана или без седла?» «Осёдлана. Значит, это они. Смелее они в наших руках. Но если их много...»